Saint Энга» Выпущен в США на лейбле Electra и e. M Ventures 5 июня 2003 года. Выпущен в Великобритании на лейбле Universal Vertigo 5 июня 2003 года. В недрах зверя. Летний тур «Металлика» Summer Sanitarium с 23 июня по 9 августа 2000 года подтвердил амбиции и желание группы позиционировать себя на возникшей сцене «Нью Металла» возглавили которую «Корн», «Лимб Бискит», «Карма Берн», «Пауэрмен 5000» и «Систем оф Даун». Певца Кида Рока, который к тому времени уже был событием во вселенной «Металлика», пригласили в качестве разогрева на нескольких выступлениях группы со своим сплавом хип-хопа и рока. Но, несмотря на успех серии этих концертов, «Металлика» была не в праздничном настроении. Попытки Ларса Ульриха судиться с «Непста» привели фанатов в бешенство и, являясь основным зачинщиком мятежа против нелегального скачивания, он выглядел как ретроград, пытавшийся ухватиться за каждый цент от авторских прав. Несмотря на то, что он, безусловно, был прав, репутация Ульриха сильно пострадала, и многие фанаты отвернулись от группы. К концу года «Металлика» погрязла в судебных разбирательствах. Следующей на очереди была фирма «Герлен», назвавшая один из своих парфюмов Metallica. Всем этим Ларс не сильно помог имиджу группы. Уход Джейсона Ньюстада. 17 января 2001 года произошло то, что приведет к еще большему хаосу внутри лагеря «Металлика». Джейсон Ньюстад опубликовал официальное заявление на сайте группы, объявив о том, что уходит из «Металлика» по причине здоровья. «Ввиду личных причин и физического вреда, который я нанес себе, исполняя любимую музыку», «Я должен покинуть группу. Это самое тяжелое решение в моей жизни, принятое в интересах моей семьи, меня самого и дальнейшего развития Металлика». Мир тяжелой музыки был шокирован таким заявлением. Но только в апрельском выпуске журнала Playboy фанаты узнали настоящую правду. Журналист Роб Таненбаум опубликовал серию из четырех интервью от лица музыкантов Металлика, взятых у них несколькими месяцами ранее. Это была группа, которая разваливалась на части, а музыканты не общались друг с другом и постоянно выясняли отношения. Особенно это касалось Ньюстода и Джеймса Хэтфилда. Основной причиной гнева вокалиста Металлика было участие Ньюстода в сторонних проектах на протяжении всего 2000 года, когда его коллеги по группе проводили время со своими семьями. Несколькими годами ранее Ньюстоду уже досталось появившееся демо записанные в его студии с группой Air 8, и теперь он оказался в трудном положении из-за работы со своим основным сторонним проектом, группой под названием Echo Brain, чей альбом был тайно записан в течение предыдущих месяцев, который Джейсон хотел теперь выпустить, хотя Хэтфилд был категорически против. В интервью журналу Playboy Ньюстед признался, являясь единственным неженатым музыкантом «Металлика», Он оставался единственным, кто по-прежнему считал музыку самым важным в жизни. В отличие от других участников группы, которые могли с радостью провести полгода с семьей, Джейсон начинал нервничать, стоило ему провести без игры с другими музыкантами хотя бы шесть дней. За время сайт-проектов Ньюстон сочинил замечательную музыку, сказал он, и был расстроен тем, что не может ее выпустить. Но позиция Хэтфилда была бескомпромиссной. «В некоторой степени это все равно, что изменять жене. Мы все женаты на Металлика, замужем друг за другом». Помимо конфликта, открывшегося в интервью «Плейбой», это интервью показало общественности личной слабости каждого из участников группы, а именно битву Ульриха против Напста и ее последствия, детские травмы Хэммета, а также недовольство Ньюстеда. Кроме того, в интервью говорится о проблемах Джеймса Хэтфилда с алкоголем, и его пристрастие к различным веществам, не указанным в журнале. Своего рода монстр. Несмотря на публикацию этих интервью, Ульрих, Хэтфилд и Хэммет заявили, что после ухода Ньюстеда у них открылось второе дыхание, и в начале весны они решили взяться за работу над следующим студийным альбомом в компании вечно преданного им Боба Рока. Решительно настроенные не сбавлять оборотов, музыканты также работали с Филом Таулом, психотерапевтом и тренером по повышению производительности, которого группе рекомендовали несколькими месяцами ранее их менеджеры Клифф Бернштейн и Питер Менш, чтобы помочь справиться с напряжением в коллективе после ухода Ньюстеда. Однако это возымело противоположный эффект, и басист посчитал, что группа должна преодолеть кризис без посторонней помощи. После ухода Ньюстеда очень рекомендовали Таула завоевавшего признание в 1999 году в процессе работы с футбольным клубом «Сент-Луис Рэмс» над сплоченностью команды незадолго до их победы в «Супербоуле-34». Теперь он работал с тремя оставшимися участниками «Металлика» во время сочинения их нового альбома. Чтобы задокументировать рождение альбома, а также стать случайными свидетелями царившего в группе «Хаоса», у «Металлика» согласилось, что на протяжении всего творческого процесса их будет снимать команда из двух режиссеров в лице Брюса Синовски и Джо Берлинджера. Парочка следовала за группой и их продюсером, который сыграл на альбоме «Басовые партии», во время самого сложного и непростого периода существования «Металлика», в результате чего на свет появился документальный фильм «Some Kind of Monster». Вышел он 9 июля 2004 года, и представил миру впечатляющий взгляд изнутри на самую успешную металлическую группу современности. В эпицентре «Урагана». Группа решила, что новый альбом будет записываться в новой локации, где нет никакой связи с прошлой жизнью. Поскольку новый репетиционный комплекс в Сан-Рафаэле, штат Калифорния, известный как HQ, еще не был готов, они обосновались в Пресидио, бывшей военной базе в Сан-Франциско, которая закрылась в 1995 году. Все оборудование, которое требовалось для записи альбома, было установлено в этой легендарной локации, и в апреле 2001 года начались студийные сессии. Помимо того, что на бас-гитаре играл боб-рок, сессии в Пресидио отличались тем, что Хэтфилд и Ульрих также впервые за много лет не работали над материалом перед тем, как войти в студию. Четверо музыкантов импровизировали и вместе работали в одном физическом пространстве, сочиняя тексты к песням. Но это был трудоемкий процесс, и возникли напряженные отношения, акцентируемые присутствием Фила Тауэла, чьи методы стали причиной беспокойства и раздражения, хотя в конечном итоге спасли ситуацию. А Джеймс Хэтфилд постепенно терял над собой контроль и едва ли участвовал в творческом процессе. 19 июля все развалилось. Группа объявила о том, что Хэтфилд ложится в клинику реабилитации, лечится от алкоголизма и зависимости, и запись нового альбома «Металлика» была поставлена на паузу на неопределенный срок. Появление Роберта Трухильо Лишь весной 2002 года, после возвращения Джеймса Хэтфилда, группа возобновила работу, на этот раз в HQ в Сан-Рафаэле, по-прежнему в компании Фила Тауэлла и Боба Рока, в роли не только продюсера, но и басиста. Музыканты вынуждены были принять четкий график, прописанный программой лечения Хэтфилда, согласно которому вокалист мог работать только несколько часов в день, с полудня до четырех часов вечера, чтобы иметь возможность проводить время с семьей. Незадолго до Рождества группа записала больше 30 песен в HQ, включая те, которые родились еще в стенах Пресидио. Тексты были мрачными и очень личными. А песни как никогда агрессивными. Работа Боба Рока над звуком акцентировала настроение того времени, переживания, тревоги и конфликты. Но групповая терапия с Филом Таулом, а также отдых Хэтфилда, похоже, принесли свои плоды, и группа вернулась из непростого периода еще более успешной и лучшей, чем прежде. Зимой 2003 года альбом наконец был готов. В феврале менеджер Клифф Бернштейн рассказал группе, что в мае, Они станут звездами программы Иконы МТВ». Это был крайне удачный и неожиданный момент для «Металлика», поскольку программа выходила всего раз в год и была посвящена величайшим американским артистам. Однако было одно условие. «Металлика» должна была выступить на сцене и представить своего нового басиста. Это фактически стало ультиматумом, и группе пришлось найти человека на замену Джейсону Ньюстоду. Прослушивания начались несколькими месяцами ранее — и встречались с большим количеством талантливых музыкантов, среди которых были Джорди Твиги Амирас Уайт, Эрик Эвери и Дэнни Лонера, бывшие басисты Мэрилина Мэнсона, Джейнс Дикшн и Nine Inch Nails, соответственно. Но именно Роберт Трухилью получил место в группе. Бывший музыкант Suicidal Tendencies и Infectious Grooves также успел поработать с Оззи Осборном. Как показано в замечательном документальном фильме «Some Kind of Monster», Ульрих, Хэтфилд и Хэммит не имели никаких сомнений во время прослушиваний. Помимо эмпатии и настоящего профессионализма, Трухилью также мог похвастаться знанием репертуара «Металлика». 3 мая на сцене передачи Иконы MTV» новый басист был представлен общественности, и группа приготовилась вновь завоевать сердца своих фанатов. Праведный гнев Новый альбом «Металлика» под названием Saint Anger вышел во всем мире 5 июня 2003 года и сразу же взлетел на вершину хит-парада более чем в 30 странах. И хотя многих удивила звуковая тесситура, кастрюльный звук рабочего барабана и полное отсутствие гитарных соло, сделав его одним из наименее любимых альбомов среди фанатов, тем не менее «Сейнт Энгер» стал доказательством важного, если не ключевого периода для «Металлика». Работая над альбомом, группа избавилась от демонов и восстала из пепла, о чем многие забывают и недооценивают, но, несмотря на все, это замечательный альбом, полный трэшевых жемчужин, как в лучшие периоды 1980-х. Это настоящее сокровище, которое со временем фанаты, несомненно, распробуют и примут, и на пластинке много качественной музыки. «Этот альбом был необходим ради будущего «Металлика», — признался Бупрок. Никто не знал, что произойдет, но мы не падали духом, пока пластинка не была готова, и группа снова не почувствовала себя нормально. Моим друзьям пришлось нелегко, но я был рядом, чтобы помочь и убедиться в том, что «Металлика» не приказала долго жить. Я очень горжусь нашей проделанной работой, но в чем-то, возможно, это была самая важная работа, потому что без этого альбома сегодня бы «Металлика» не существовала. Сингл «Айдис Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих Происхождение В начале 2000 года Ларса Ульриха пригласили в Лос-Анджелес познакомиться с Томом Крузом, где актер снимался в фильме «Миссия невыполнима 2» режиссера Джона Ву. Круз и Ву хотели саундтрек с роком или даже ню-металом, модным в то время музыкальным жанром. «Я провел пару часов в его трейлере и услышал его видение фильма и какой должна быть музыка», объяснил Ульрих и какой должна быть песня, которую мы напишем». Вернувшись в Сан-Франциско, Ульрих встретился с Хэтфилдом, и они принялись сочинять Айдисы и и набирать команду для съемок клипа. Съемки проходили в долине памятников штат Юта, а режиссером выступил Уэйн Айшем, который прежде снимал концертное видео S&M. В клипе группа играет, стоя на вершине скалистой горы в американской долине. Тяжелее всего было доставить на вершину горы оборудование, объяснил Дейв Рад, оператор-постановщик, и убедиться в том, что вся необходимая аппаратура на месте. Мы использовали три вертолета и все утро потратили на перевозку оборудования. Технические особенности. Помимо впечатляющих образов, режиссер добавил порядок кадров для каждого из четырех музыкантов группы. Каждый эпизод отсылал к классическому американскому боевику. Хэммета преследует самолет в пустыне, как Керри Гранта в фильме Альфреда Хичкока к северу через северо-запад, 1959-го. в одиночку пытается противостоять толпе, отдавая должное фильму «Терри Гиллиама Бразилия» 1985. Хэтфилд за рулем своей «Камара» 1967 года — это намек на фильм Питера Йетца «Буллет» 1968. А Ульрих в стиле Джона Маклейна просто пытается сбежать из взрывающегося небоскреба в эпизоде, напоминающем серию фильмов «Крепкий орешек». Несмотря на огромные издержки, Айдис и Пиа проиграл треку «Лимб Бискет». Группа Фреда Дёрста и Уэса Борланда адаптировала легендарную музыкальную тему из телесериала «Миссия невыполнима», сочиненную Лало Шифрином в 1966 году под стиль нью-метал и сочинила «Take a look around» — неотразимый мощный трек, ставший огромным хитом по всему миру. Карьера «Лимб Бискет» взлетела до небес, и песня затмила трек «Металлика». Коллаборация «We Did It Again» Металлика при участии Джарула и Swiss Beats. Касим Дин, Джеффри Аткинс, Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Кирк Хэммет Происхождение В августе 2001 года, пока Джеймс Хэтфилд проходил лечение в клинике реабилитации, которая его спасет, сочинение нового альбома Металлика было приостановлено. С группой связался продюсер хип-хоп-артиста Swiss Битц, и сказал, что хочет записать трек, где сочетается мир металла и рэпа. Трек он поместит на свой новый альбом «Swiss Beats Presents Get to Stories». Несмотря на то, что в американской индустрии звукозаписи уже были похожие совместные сотрудничества, и, надо сказать, результаты были потрясающими, вспомнить хотя бы «Walk This Way» группа Aerosmith и Run в 1986 году и Bring the Noise в исполнении Public Enemy и Anthrax в 1991 году. Джеймс Хэтфилд всегда ненавидел хип-хоп и артистов этого жанра. «Рэп меня жутко раздражает», заявлял он в интервью New Musical Express в 1992 году. «Мне такое не по душе», добавил он в статье из журнала Rolling Stone в 1993 году. И наконец, в интервью, опубликованном в журнале Playboy в апреле 2001 года, музыканты группы говорили о рэпе, снова заявив о категорическом отрицании со стороны Хэтфилда. Никакого рэпа в Металлика», — сказал фронтмен. Поэтому подобный проект мог случиться только в отсутствие Хэтфилда. Технические особенности. Когда Swiss Beats в августе 2001 года приехали в прессидио, два демо были выбраны из записанных прошлой весной и их соединили, чтобы создать трек с ритмичными куплетами и медленными тяжелыми припевами. Свис Битс предложил принять участие в треке рэпера DMX, но в конечном итоге выбрал Джарула, что, вероятно, стало худшим решением, которое он мог принять в то время. Все равно, что выбрать поддержанный автомобиль у какого-нибудь паршивого автодилера вместо новой Chevrolet Corvette. В октябре Джарул записал несколько невзрачных текстов для трека на студии Sony Music в Нью-Йорке, пока Ульрих, Хэммет и Рок наблюдали за записью из студии в Лос-Анджелесе. Джарул пригласил с собой тусовку, состоявшую из 15 человек, которые проигрывали в карты десятки тысяч долларов, играли в кости и покуривали, вспоминает Джо Берлинджер, один из двух режиссеров фильма «Some Kind of Monster». Результатом стала бездушная звуковая каша, далекие от многих высококачественных дуэтов рэпа металла, записанных в прошлом. Ужас, который как можно скорее хочется стереть из памяти. Сам kind of monster — разоблачение монстра. Режиссер Джо Берлинджер и Металлика познакомились в 1996 году. Берлинджер — Прежде выступивший режиссером документального фильма «Хранитель моего брата», был пионером криминальной документалистики, жанра фильма, который рассказывает о криминальных расследованиях и судебных делах. В 1996 году «Металлика» разрешила использовать свою музыку в саундтреке для его нового проекта «Потерянный рай. Убийство детей в Робин-Гуд-Хиллз», который Джо снял совместно с Брюсом Синовски. Документальный фильм о судебном процессе над тремя подростками, которых обвиняли в жутком убийстве трех мальчиков в западном Мемфисе, штат Арканзас. Когда в 2001 году «Металлика» приступили к работе над новым альбомом, Берлинджер и Синовский выступили с предложением снять документальный фильм о рождении альбома «Творческий процесс и запись в студии». Когда весной начались съемки, выяснилось, что режиссеры снимают гораздо больше, чем простые репетиции. Они посетили сессии групповой терапии с тренером Филом Тауэллом и стали случайными свидетелями внутреннего конфликта, в результате которого Джеймс Хэтфилд лег в клинику реабилитации для лечения от алкоголизма. Берлинджер и Синовский продолжили свою работу, превратив кино о зарождении альбома в пикантный и завораживающий, снятый скрытой камерой документальный фильм, который детально увековечил ключевые стадии воссоздания и реконструкции музыкальной группы, и в первую очередь группы живых людей, опустившихся на самое дно. Шокирующие эпизоды возникают один за другим, как момент, когда Хэтфилд возвращается после лечения и подвергается оскорблениям со стороны своего старого друга Ларса Удриха прямо перед объективом камер, и оба музыканта забыли, что их снимают. Что можно сказать об эмоциональном эпизоде, когда Дэйв Мастейн открыто говорит Ульриху, что бывшие коллеги по Металлика считают его вечным неудачником? «Это фильм об отношениях, о людях в кризисе», — объяснил Брюс Синовский. «Просто так уж получается, что это случилось с величайшей хард-рок-группой современности. Эти парни признают и говорят, что можно научиться общению и попытаться залечить раны, которые гноятся уже 20 лет». «Мы сказали Джо Берлинджеру и Брюсу Синовски: «покажите нас хороших и плохих, просто покажите нас такими, какие мы есть», заявил Ульрих. «И знаешь, иногда мы выглядим как избалованные рок-звезды, но в то же время выглядим как живые люди». Кинематографическое свидетельство. Этот исключительный документальный фильм, снятый двумя режиссерами, снимался с апреля 2001 года по апрель 2003 года, набрав в общей сложности 1602 часа материала и 112 видеопленок, которые требовалось отредактировать. Когда в конце 2003 года музыкантам Металлика и их менеджерам показали первый вариант, мнения о трех часах совершенно аутентичного фильма сильно разделились. Помимо того, что в фильме показано, что участники группы не разговаривают друг с другом, некоторые сцены, как продажа картин Ульриха, и приглашение в группу Роберта Трухилью, которому предложили миллион долларов, если он станет новым басистом «Металлика», не устроили музыкантов. Желая изначально убрать их из фильма, музыканты впоследствии передумали. Нежданно-негаданно Джеймс Хэтфилд дал добро и был рад, что режиссеры выбрали эпизоды, которые они хотели оставить в фильме. Это решение показало Хэтфилда как достойного и глубоко человечного артиста, навсегда избавив его от репутации дерзкой непутевой рок-звезды, которая преследовала его до того момента. Сам kind of monster станет величайшим документальным рок-фильмом когда-либо снятым, показав распаты и воскрешения рок-группы так, как, вероятно, никто никогда еще не делал. Роберт Трухильо, мастер мощи и точности. Роберто Агустин Мигель Сантьяго Самуэль Трухилью Веракрус родился 23 октября 1964 года в Санта-Монике, штат Калифорния, и вырос в Калвер-Сити. Его мать любила исполнителей Мотаун, а братья познакомились с музыкой Black Sabbath, Motorhead и ZZ Top, а также P-Funk Джорджа Клинтона и двух его групп Парламент и Funkadelic. Именно со своими братьями Роберт стал играть слушая песни Джеймса Брауна и Стиви Уандера, у которого Трухилью взял чувство ритма. Его отец, живший в то время в районе Венес, познакомил сына с хэви-металом в лице Лэд Zeppelin, когда Роберт приезжал к нему. Трухилью в равной степени был заинтересован в революционной технике Джаку Пасториуса из группы Weather Report. Трухилью набивал руку, играя на бас-гитаре, когда учился в старшей школе Калвер-Сити и присоединился к группе рокки Джорджа, молодого и талантливого гитариста, с которым они вместе в 1989 году станут участниками группы вокалиста Майка Мьюера Suicidal Tendencies. Именно с этой известной хэви-метал группой, умело сочетавшей в своей музыке хардкор-панк, трэш-метал и фанк, Трухилью и стал известным. Помимо успеха Suicidal Tendencies, его участие в группе Infectious Grooves, в которой также пел Мьюир, Позволило Роберту развить свой виртуозный стиль игры на сингле 1994 года «Violent and Funky» с альбома «Groove Family Psycho Snapped» Лика Мута, слэп и шагающий бас. В конце 1990-х Роберт Трухильо стал прославленным бас-гитаристом Оззи Осборна, прежде чем поработать над "Degradation Trip» вторым альбомом Джерри Кантрелла, бывшего гитариста Эллисон Чейнс, вышедшим в 2002 году. Добро пожаловать в Металлика. В ноябре 2001 года, только что вернувшись из поездки на Гаити, Трухилью позвонил его друг Кирк Хэммет, который предложил встретиться в Лос-Анджелесе и рассказал, что Металлика начала прослушивать новых бас-гитаристов. Поскольку Роберт уже и так сократил свой отпуск в Полинезии, чтобы сходить на день рождения своего друга Майкла Бордина, бывшего барабанщика «Fate No More, У Трухилью было очень мало времени, чтобы подготовиться к встрече с Металлика в следующий понедельник. Я фактически приехал туда и в первый день просто зависал с группой, а на второй уже играл. Вечером в конце первого дня мы с Ларсом пошли пить. Может быть, он меня таким образом проверял на прочность. И, мучаясь от жуткого похмелья, Роберт прошел самое главное и важное прослушивание в своей карьере, показав высокий уровень профессионализма. Спустя четыре месяца Хэмит, Хэтфилд и Ульрих снова позвонили Трухилью и сообщили ему, что хотят видеть его в Металлика. Первый концерт Роберта с группой состоялся в окружной тюрьме Сан-Квентин в Калифорнии 1 мая 2003 года, когда они играли для заключенных, а на следующий день снимали клип для сингла сент Энгар». Сингл «Франтик» Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Кирк Хэммит, Боб Рок Происхождение. Прежде чем стать вторым синглом с альбома Saint Anger в сентябре 2003 года, песне «Франтик» выпала честь открывать альбом, где она старается сгладить недостатки звучания, которое многие посчитали непонятным. В сердце трека лежат ярость и сожаление, а текст написан трио «Хэтфилд, Хэммит и Ульрих», как и на других песнях с альбома. К тому времени «Хэтфилд» переживал серьезный душевный кризис, и, похоже, сожалел о прошлом, когда пел. Если бы я мог вернуть в пустую прожитые годы, использовал бы я их для того, чтобы вернуться в прежнее русло. Строчка, предложенная Кирком Хэмметом во время творческих сессий, «Мой стиль жизни определяет мой образ смерти». Одна из самых искренних на пластинке, выражающая в одном предложении страхи, которые музыканты испытывали в то время, от лица вокалиста и его коллег по группе, сильно переживавших за своего друга. Технические особенности. Любой, кто послушал первый трек с альбома, заметит в самом первом такте тревожный звук рабочего барабана Ларса Ульриха, который вызвал больше вопросов и критики, чем любые комментарии по поводу качества песен на пластинке. Лишенный своей струны, сделанной из многочисленных железных ниток, натянутых на днище с регулировочным винтом, инструмент выдает холодный безжизненный звук, который фанаты люто ненавидели и из-за которого альбом во многом вызывал пренебрежение. Этот важнейший выбор стал результатом возвращения к корням группы, когда Боб Рок решил установить барабаны для студийных сессий в Пресидио, поставив на них старый малый барабан Плекси Людвиг Вистелайт, который Ульрих использовал на самых первых репетициях с Металлика, чтобы добавить свежести пластинки. «Однажды Ларс сел за барабаны и сыграл», — объяснял позже Рок. Ему понравилось, я поставил на барабан 4-5 микрофонов шур, и мы стали писать демо, но не планировали так оставлять. На этом альбоме вы слышите группу «Без тонкостей и изяществ». Это металлика в своем доме в Окленде. Кастрюльный звук рабочего барабана звучит неприятно. Никаких гармоний, все очень сыро, недоработано, звучит вызывающе и напористо, зато искренне. Сингл «Сейнт Энгер». Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Кирк Хэммет, Боб Рок Происхождение Восхитительной песни Saint Энгер», в честь которой и назван альбом, уже одной должно было бы быть достаточно, чтобы воскресить альбом в глазах тех, кто был фанатом «Металлика» с первых дней. Здесь группа достигает пика мощи и ярости, унося слушателя на эмоциональные качели от спокойных куплетов до трэш-метал ярости, о которой мы уже и забыли в исполнении этой группы. Первый сингл, взятый с альбома, "Saint Anger", идет вместе с клипом, снятым в тюрьме Сан-Квентин, где находится единственная камера смертников в штате Калифорния для мужчин, ожидающих смертного приговора. После того, как 2 мая 2003 года «Металлика» выступила с концертом, на следующий день группа снимала клип на песню "Saint Anger" в коридорах «Пенитенциария», Подписав перед этим документ о том, что если заключенные возьмут их в заложники, тюремная охрана ответственности за группу не несет. «Ну, безусловно, чувствовалось напряжение», — объяснил Кирк Хеммет. «С нами приехали несколько женщин, и их не пускали за определенную территорию, потому что их не должны были видеть заключенные. В какой-то момент один из них крикнул мне, «Эй, Кирк, а я твою маму знаю!» А я ему, «Что, прости?» А он... «Да, я ей раньше газон Стрик, И он рассказал, что знал некоторых ребят из нашего района. И я подумал, видимо, у меня здесь гораздо больше знакомых, чем я думал. Но было круто и спокойно. Заключенные были нам рады, и мы смогли их немного отвлечь от серых будней. Один из офицеров тюремной охраны подарил мне журнал с нами на обложке и подписью со словами «Ричард Рамирос, ночной охотник». Этот серийный убийца сидел в Сан-Квентине, когда мы выступали. Ему нравилась «Металлика», но он был в камере для смертников, поэтому мог настолько слышать. У меня этот журнал до сих пор есть. Необычная штуковина в моей коллекции. Технические особенности. Риф для песни, сыгранный Кирком Хэмметом, родился во время восьмичасовой джем-сессии. И хотя полноценную версию тут же сократили, из рифа сделали два новых, легших в основу песен Saint Энгар» и Sweet Амбар». Боброк и музыканты записывали различного рода идеи, которые потом собирались воедино, и в какой-то момент продюсер попросил Хэтфилда вмешаться, что тот и сделал, импровизируя основной риф. У всех челюсть отвисла, и мы ему: откуда ты такой взял? Я имею в виду, он придумал его совершенно спонтанно. Фанаты захлебнулись слезами, когда услышали, как Хэтфилд рэпует в начале каждой строчки припева. Несмотря на все это, песня получилась классной, потому что в ней присутствует настоящий напор, и многие искренние почитатели группы с радостью потрясли башкой. Сингл «Some Kind of Monster» Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Кирк Боб Рок. Происхождение. Группа была наконец этой песней, создавая лучший трек на альбоме во время сессии в Пресидио, перед тем, как его переработали в студии HQ в Сан-Рафаэле так же, как All Within My Hands. Бопрок объяснял, как это было тяжело, потому что нужно было по-новому посмотреть на эти песни. Тем не менее, трек, давший название документальному фильму Джо Берлинджера и Брюса Синовски, это настоящая мощь, и фанаты получают один риф за другим. Правда, единственное, что им запомнится, это кастрюльная долбежка Ларса Удриха по рабочему барабану которую считали кощунством, несмотря на то, что многие восторгались желанием группы рисковать и пробовать что-то новое и необычное. «Радио жестко относится к пластинке», добавил Боб Рок. «Радиостанции не любят рабочие барабаны, звучащие как консервная банка. Они хотят, чтобы было как у Крит и Никлбек, чтобы все было приятно и гладко, автоматически настроено и исправлено». Я занимаюсь этим многие годы, и, разумеется, это здорово, но в этом есть элемент искусства, это ремесло. Но иногда в музыке должна присутствовать искренняя мощь. Технические особенности. Влияние корн, слепнот и дифтоунс, мастеров всемогущего музыкального движения нью-метал в начале 2000-х, здесь отчетливо слышны даже несмотря на то, что металлика едва ли касалась этого музыкального жанра и упоминала о нем лишь в отдельных случаях. Когда в апреле 2001 года Боб Рок начал продюсировать будущий альбом Saint Anger, студия располагалась на первом этаже здания в Пресидио, где было две смежные комнаты — высококачественная временная аппаратная и студия звукозаписи для продюсера и помощников его звукоинженеров. После того, как в помещении сделали качественную акустику и началась работа, спустя несколько недель студийные сессии в Пресидио были приостановлены. Некоторое время были планы, чтобы группа записывала новый альбом в студии Боба Рока «Plantation Studios» в Майами, штат Гавайи, которую он оборудовал в 1995 году. Но поскольку музыканты «Металлика» не смогли перевести все свое оборудование, а к тому времени у каждого из них был собственный грузовик с аппаратурой, Боб Рок решил приехать в Штаты и выступить продюсером новой пластинки. Dirty Window. Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Кирк Хэммит, Боб Рок Происхождение В песне Dirty Window Джеймс Хэтфилд показывает свою растущую борьбу с внутренними демонами. Используя тонкую метафору, он берет слушателя за руку и проводит по извилистым тропинкам своего измученного разума. «Я вижу в окно свое отражение. Окно внутри чистое, а снаружи грязное. Здесь вокалист узнает тот образ, который проецирует на окружающих. Особенно это касается его семьи и коллег в «Металлика», поддерживавших его в эти непростые для него времена. В феврале 2003 года, спустя почти год после лечения в клинике реабилитации, Джеймс Хэтфилд признался журналисту «So What?», что хочет избавиться от своих демонов. «Когда я лег в клинику, я знал, что поступаю правильно. Я знал, что пора совершить очень большие и серьезные перемены в жизни». Мне пришлось открыть себя с той стороны, с которой я себя никогда не видел, и начать себе доверять, понимать, почему я себя не люблю, чего я ищу, куда я двигаюсь, почему мне нужно, чтобы другие мне говорили, что лучше всего мне подходит. И я вышел оттуда совершенно другим человеком, более глубоким и духовным. Я гораздо лучше понял свою цель и предназначение в жизни. Технические особенности С уходом Джейсона Ньюстода из группы в январе 2001 года Боб Рок выручал ребят до прихода Роберта Трухилью, пришедшего через год с небольшим. Правда, новый басист на альбоме Saint Anger не играл. Когда мы записывали песню для фильма «Миссия невыполнима», объяснил Боб Рок, и мы с Ларсом и Джеймсом включили этот трек без Джейсона, и я записал партии баса. Они, мне кажется, в тот момент подумали, что мне по силам будет записать партии для альбома. Что я и сделал. В следующем интервью Бопрок добавил: Мы всегда смешиваем идеи, но в этот раз я играл на басу, был звукоинженером-продюсером, а также помогал им завершить сочинение пластинки. Такая роскошь у нас в то время была, так что имелось достаточно времени, чтобы посмотреть на все это в более широком контексте. Invisible Kid Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Кирк Хэмит. Бопрок. Происхождение Мы готовы поспорить, что именно Джеймс Хэтфилд прячется здесь, за этим невидимым ребенком. Невидимым для своих школьных приятелей, для мира и своего отца. Именно таким молодой Джеймс видел себя, когда железная дисциплина, царившая в доме из-за религиозных убеждений родителей, изолировала его от остальных детей. Вспоминая время, когда отец ушел из дома, даже не попрощавшись, а позже вернулся, чтобы забрать свои трофеи из гаража, а не для того, чтобы повидаться с детьми, Хэтфилд сказал, «Я бы сказал, что в жизни каждого ребенка существует определенная форма насилия, какая-то форма травматического переживания. Она как шрам и помогает выжить, когда становишься старше». Технические особенности Еще одна заметная особенность на альбоме Saint Anger состоит в том, что на нем нет гитарных соло. Несмотря на этот выбор, Кирк Хэммет выдает довольно интересные гитарные партии на протяжении всего альбома, иногда используя неожиданные эффекты. Виртуозный музыкант не прекращал работать над своей техникой в течение месяцев отсутствия Хэтфилда. И когда в мае 2002 года группа снова собралась вместе, чтобы возобновить работу над альбомом, Хэммет вооружился целым арсеналом педалей с различными эффектами, которые расчетливо, но эффективно использовал на многих треках. «Меня реально впечатляют примочки фирмы Line 6», признался он в статье журналу Total Guitar в октябре 2003 года. «Я считаю их замечательными штуками. У меня есть синяя модуляция MM4 и зеленая DL4 с эффектом задержки. Я по-прежнему хожу в музыкальные магазины, чтобы посмотреть, какие педали могу еще прикупить. Мне нравится квакушка SIG, она фирмы z -Vax. Эти педали делает какой-то парень из Миннеаполиса или Миссури, прямо у себя в гараже. Они ручной работы, и красит он их тоже сам. Они замечательные. Можно настроить эффект квакушки. Это круто. И я постоянно забываю, что нужно купить педаль «Роуланд Space Echo. У меня была лет 16 назад, но я ее выкинул. Не уверен, какого они сегодня качества, но надо попробовать поискать старый вариант. My World. Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Кирк Хэммит, Боб Рок. Происхождение. Нет сомнений в том, что кризис, через который проходил Джеймс Хэтфилд, отразился на остальных музыкантах группы во время сочинения песен для альбома. Даже если они придумывали тексты втроем, в основе большинства песен по большей части лежит душевная борьба вокалиста. «Ублюдки забрались ко мне в голову, пытаются меня переделать», поет Хэтфилд в песне My World вновь признавая, что его демоны ушли не до конца, даже несмотря на то, что он постепенно приходил в себя после клиники реабилитации. И хотя весной 2002 года трое друзей с трудом справлялись с балансом между жизнью и работой, которому строго следовал Хэтфилд, они были рады воссоединиться и работать. «Игра с этими ребятами еще никогда не доставляла мне столько радости», — сказал Хэтфилд. «Мы можем взглянуть друг другу в глаза», и будет понятно, о чем мы думаем, не делая вкратчивое лицо. Нет никакой неприязни и негатива. Все во благо нашей группы. Технические особенности. И хотя это не всегда происходит на альбоме, игра Боба Рока на бас-гитаре занимает видное место в этом треке, особенно в искаженной части, начиная с отметки 5 минут 14 секунд. Продюсер, который сыграл на басу на всем альбоме, записал свои басовые линии, с помощью четырехструнного баса Specter NS-1, подключенного к усилителям Ampeg SVT Classic и Marshall. Для эффекта дисторшена перегруза он выбрал педаль TEC-21 Sense Amp Classic. Известная своей основной функцией, заменяя голову усилителя замысловатой системой предусилителя, маленькая черная коробка с желтыми буквами была использована для теплого перегруженного звука. А это одна из многих ее привлекательных особенностей. Боб Рок использовал два разных микрофона, Neumann U87 и AKG D25, чтобы передать звук баса, прежде чем позволить взять на себя бразды правления звукоинженерам Хэтфилду и Ульриху. И вместе они записали несколько дублей баса Боба Рока, прежде чем остаться довольными его звуком. И, наконец, чтобы сыграть на открытых струнах, Боб Рок установил каподастер на пятый лад. Shoot Me Again Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Кирк Хэммет, Боб Рок Происхождение Shoot Me Again — песня о том, что в тебя множество расстреляли, а ты не умираешь. И здесь очевидная отсылка в сторону группы, а особенно Ларса Ульриха, его противником, осквернителем и критикам, поскольку барабанщика по-прежнему критиковали за судебные разбирательства снапста В то время судебное дело подходило к концу. Напста в конечном итоге прогнется под давлением и согласится, что артисты должны получать авторские отчисления за свои песни. «Я не уйду, я буду стоять прямо здесь, я стою безмолвно в огне, стою во весь рост, пока огонь не потухнет», — поет Джеймс Хэтфилд, беря на себя роль человека за своего друга Ульриха, который тогда стал основным козлом отпущения для фанатов. Технические особенности Чередующиеся спокойные и напористые партии в песне отчетливо напоминают лучшие песни с пластинки Science второго альбома калифорнийской группы Incubus, получившей известность в 1997 году благодаря неудержимым ритмам, которые давали выход звуковым взрывам, напоминающим мощь и агрессию лучших альбомов «Сепультура». Отсылка к группе Брэндона Бойда, а в особенности к песне вроде Deep Inside слегка переоценивает потенциал песни, но когда слушаешь Shoot Me Again, это сразу же приходит на ум. Некоторые из ритмических аранжировок гитары-баса-барабанов даже немного напоминают стиль Лимбискет — группу, с которой у Металлика непростые отношения. Иногда они высмеивали поведение вокалиста Фреда Дерста, а иногда подчеркивали творческий талант музыкантов Лимбискет. Послушайте последовательность на отрезке между 3 минуты 9 секундой и 3 минуты 18 секундой, где скрытые голосовые сэмплы напоминают скретчи Криса Гилмора, клавишника Инкубас и диджея. Sweet Amber. Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Кирк Хэммит, Боб Рок. Происхождение. Пока «Металлика» находилась в процессе записи Saint Anger, менеджер группы «Клифф Бёрнштейн» организовал для группы некоторую работу для конкурса на крупнейшей радиостанции Америки. Договоренность состояла в том, что Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих и Кирк Хэммет должны записать текст для слушателей, который бы воодушевил их принять участие в конкурсе с призом до 50 тысяч долларов. После нескольких попыток музыканты готовы были сдаться, но Бернштейн сказал, что если они этого не сделают, Радиостанция, вероятно, не поддержит их, когда выйдет альбом. Эпизод был снят для документального фильма «Some Kind of Monster» и показал, что Хэтфилд совершенно ошеломлен ситуацией. И первыми словами, которые пришли ему в голову, стали «Я вымою тебе спину, чтобы ты не проткнул мою». Текст к песне «Sweet Amber» появился в результате ярости, которую испытывали музыканты группы из-за этого неудачного контракта. И вдохновившись чувством возмущения и раздражения, Хэтфилд написал яростный текст к песне, ставшей одной из самых успешных на альбоме. Технические особенности Построенная вокруг тех же гармоничных основ, что и Saint Anger, песня Sweet Amber — эквивалент электрошока 200 тысяч вольт, а металлика служит громоотводом. Ларс Ульрих неистово колошматит по барабанам, на которые Бопрок аккуратно установил два винтажных надголовных микрофона АКГ-D19C, старый микрофон АКГ-D30 на бочку и микрофоны с шумоподавлением рядом с томами. Необычным образом бочка была записана без триггера, что было стандартной практикой в металлической музыке в 2000-х. Но он естественным образом резонирует во время сведения. «Большая часть барабанной установки прошла через D30, который был установлен в 30 сантиметрах от бочки», — объяснял позже Боб Рок. «На самом деле можно услышать столько же рабочего барабана, сколько и бочки. Вот почему получился настолько сырой звук». Боб Рок пел дифирамбы программе Pro Tools. «Можно использовать старый микрофон, а эффект все равно останется. Добавляешь немного компрессии в нужное место, и звучит прекрасно». Сингл «The Unnamed Feeling» Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Кирк Хэммет, Боб Рок Происхождение Джеймс Хэтфилд признается, что безымянным чувством, с которым он боролся на протяжении многих лет, была тревога. Именно он придумал первые наброски этой песни в студии Пресидио. Боб Рок попросил каждого участника группы сделать вклад в текст, чтобы вокалист, у в тот момент пребывал в эпицентре бури, Не пришлось иметь дело с синдромом чистого листа. Рок позже вспоминал, как предложил, чтобы музыканты просто записывали какие-то идеи, с которыми потом можно было бы поработать и довести до ума. И мы попробовали это, когда Джеймсу не удавалось что-нибудь придумать в первые 15 минут. Получалось, что каждый придумывал идеи, а потом Джеймс уже редактировал. «The Unnamed Feeling» выйдет в качестве сингла в Европе. А в октябре 2003 года на песню снимут музыкальный клип «Братья Моллой», дуэт братьев Эммета и Брэндона Моллея, уже известный своими работами с Black Eyed Peas, Аврил Лавин и Blink-182. One Технические особенности. Совершенно неверно было бы считать The Unnamed Feeling балладой, пусть даже это единственная песня в среднем темпе на альбоме. В 2002 году, когда фан-клуб группы The Metallica Club Сотрудничал с журналом «So What?», чтобы дать фанатам шанс принять участие в конкурсе, в котором призом станет возможность взять интервью у «Металлика». Победителем оказался 22-летний студент по имени Джим Мерфи. Когда он спросил музыкантов, будет ли на новом альбоме баллада, Кирк Хемет ответил, «Никто еще не придумал музыку, чтобы двигаться в этом направлении». А Ларс Ульрих добавил, «Ничего балладного на альбоме не будет». Песня состоит из нескольких аккордовых последовательностей и нескольких слов, и можно убрать хруст гитар, сыграть ту же последовательность аккордов перебором, Джеймс споет более нежным и мягким голосом, а я замедлю ритм, и будет баллада. «Пьюрифай» Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Кирк Хэммет, Боб Рок Происхождение В октябре 2002 года Ларс Ульрих давал интервью журналу «Brave Words and Bloody Knuckles» о том, как проходят работы над новым альбомом. Фанаты, которые пристально следят за взлетами и падениями «Металлика» с момента ухода Джейсона Ньюстода в январе 2001 года, ждали, затаив дыхание новостей от любимой группы. «Мне все нравится. Думаю, в нем есть мощная энергия. В нем есть мощная... Не знаю, как это объяснить. Он совершенно иначе кровоточит. Если содрать кожу с кого-нибудь, и знаешь, этот слой... Я думаю, это связано с текстами Джеймса и даже некоторой музыкой за последние пару месяцев. В нем есть прямота и искренность. Все в моменте. Мы стараемся долго не думать, и в плане звучания все проще и естественнее. Мы стараемся не лишать песни жизни, чем, мне кажется, мы грешили на некоторых предыдущих наших пластинках». Джеймс Хэтфилд выражал весь свой подавленный гнев и пел песню «Purify» с редкой яростью, облекая все, что Металлика могла сыграть, в еще более сырую и агрессивную форму. Технические особенности Группе и ее продюсеру часто задавали вопрос об использовании цифровых технологий во время записи Saint Anger. Джеймс Хэтфилд отвечал, что возможность копировать и вставлять целые куски и последовательности стала настоящей революцией. Однако программное обеспечение Pro Tools HD было не первым, когда они использовали эту технику, поскольку Флеминг Расмуссон и его помощник Тоби Райт уже копировали и вставляли барабанные партии Ларса Ульриха еще в 1980-х, правда, используя аналоговую запись. Бопрок позже объяснил, почему эта программа, разработанная американской компанией DigiDesign в 1989 году, также была настолько полезной. Цифра просто звучала классно. Она была настолько сырой и прямолинейной, и ребятам реально она понравилась. Кирк не хотел возвращаться к аналогу и смягчать гитары. Если ты стоял перед его усилителем, звук исходил из NS10, а если поставить запись у себя в машине, то звучит так же. Ощущение, что находишься прямо перед усилителем. Как бы там ни было, это то, что ты слышишь, и ему понравилось, поэтому мы захотели это оставить. All Within My Hands. Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Кирк Хэммит, Происхождение. Несмотря на то, что некоторые демо, записанные в Presidio, циркулировали среди пиратов под рабочими названиями, такими как Dead Kennedy Roll, Temptation, Surfing the Zeitgeist и Boogeyman, группа заново использовала другие демо во время студийных сессий в HQ в Сан-Рафаэле в 2002 году, и ими стали песни на альбоме Saint Anger. Так было с песнями Some Kind of Monster и All Within My Hands, в которой Джеймс Хэтфилд, рассказал, как управлял группой «Металлика» вплоть до ухода Джейсона Ньюстода в январе 2001 года. «Мы с Ларсом приходили в студию и говорили другим, что делать. Все должно быть под моим контролем. Совершенно ребяческое поведение. В новой песне «All Within My Hands» я понял и осознал, что задушил группу до смерти. У меня были панические атаки, связанные с тем, что Джейсон или даже Ларс, начнут другие проекты, и им это понравится больше, чем «Металлика». И чтобы удержать группу, я принуждал Ларса, Джейсона и Кирка оставаться и продолжать двигаться дальше. Я люблю «Металлика» настолько сильно, что чуть не угробил группу своей любовью». Технические особенности. Когда Хэтфилд и его друзья воссоединились после того, как вокалист вернулся из клиники реабилитации, Кирк Хэммет осмелел, и решил предложить свои идеи вокалисту, чего он никогда бы не сделал несколькими годами ранее, потому что Хэммет был недостаточно уверен в своей работе. Мне всегда было комфортно показывать ребятам свои идеи, но в самих идеях я был не уверен, поэтому я себя сдерживал. А теперь чувствую, что не надо держать их в себе, и это огромный плюс. Во время студийных сессий БОПРОК рок установил свой микрофон SM-57, Sennheiser MD-421, Neumann KMS-105 перед усилителями Хэммета, Mesa Boogie, Marshall, Vox, HH Electronics и Park. В работе над альбомом Хэммет смог показать более интересную технику, без гитарных соло, но с более искренним исполнением, которое прежде было не столь очевидным. Трибют «53rd and Third» Джон Уильям Каммингс, Томас Эрдали, Джеффри Рос Хайман, Дуглас Глен Колвин. Трибьют группе «Рамонс». 4 июня 2002 года, сразу же после возвращения Джеймса Хэтфилда, «Металлика» дали неожиданный концерт в Кимоус, крошечном клубе в Сан-Франциско, где были заявлены под названием «Спан». С бобом роком на басу группа подарила счастливым зрителям, присутствовавшим тем вечером, Настоящий праздник, начав сет с четырех каверов «Рамонс» «Commando», «Today Your Love, Tomorrow The World», 53rd and Third» и «Now I Wanna Sniff Some Glue» — нью-йоркской панк-группы, которую «Металлика» всегда считали одним из главных влияний. Тем вечером публика стала свидетелем группы, восстающей из пепла, и когда сразу после концерта Ларс Ульрих вошел в чат на сайте «Metallica.com», Он объявил о том, что группа только что записала эти четыре кавер-версии, а также две других — «Creating Hope» и «We are a Happy Family» — для трибьют альбома «Ramones», но пока не решила, какие песни будет использовать. Возвращение в гаражные дни. В 1980-е Металлика взяли себе за привычку записывать песни любимых групп, находясь в студии и работая над последним альбомом. Это была попытка вновь обрести свежесть и спонтанность, поскольку все четыре трека были записаны в день, когда в мае 2002 года Джеймс Хэтфилд вернулся к своим коллегам по группе после более чем годичного отсутствия. Целью было отметиться в альбоме «We're a Happy Family!» и to Ramones, сборники с продюсированным Джонни Рамоуном и Робом Зомби, в котором также появятся виднейшие представители американского рока, включая Мэрилина Мэнсона — «Red Hot Chili Peppers» и «The Offspring». Это казалось знаком свыше, когда Диди -Ди Рамон, легендарный басист нью-йоркской группы, умер от передозировки в тот самый день, когда Металлика выбрала трек 53 Third and Third» вместо «Commando». Из-за трагического события сборник стал еще более значимым. Когда Кирка спросил его друг джонни Рамон, записала бы Металлика их песню, Хэммит сразу же согласился было написано в аннотации к альбому. А затем наступило самое сложное — выбор песни. Парни джимовали восемь песен, а затем сократили до четырех. И это, помимо других причин, привело к выбору песни 53 Third and Third», которая всегда считалась песней о ранней жизни Диди Рамоуна в Нью-Йорке. «Это самая сырая и гаражная песня, которую Металлика когда-либо записывала. В ней есть что-то классное», — добавил Боб Рок. «Даже плохие ноты звучат хорошо». Невошедшее. Команду. Джон Уильям Каммингс, Томас Эрдали, Джеффри Рос Хайман, Дуглас Глен Колвин. Когда музыканты Металлика решали, какую песню выбрать для сборника We're Happy Family, A Tribute to Ramones, они колебались между 53rd and Third и Команду, которая появилась на втором альбоме Ramones, Live Home, вышедшем в 1977 году. Менеджеры «Металлика» вместе с Бобом Роком и Ларсом Ульдрихом проголосовали за первую песню, а Кирк Хэммит предпочитал вторую. В ущерб себе, «Коммандо» появится на сингле Saint Anger, как и большая часть других песен, записанных во время сессии «Рамоунс» в мае 2002 года. «Today Your Love, Tomorrow The World» Джон Уильям Каммингс, Томас Эрдали, Джеффри Рос Хайман, Дуглас Гленн Колвин Музыканты показали свое видение песни в аннотации к синглу Saint Anger, выпущенному в различных форматах в Великобритании 23 июня 2003 года. Эта песня звучит весьма неплохо, особенно если сравнивать с теми, что вы услышите на CD2. Поэтому мы включили песню команду. В интервью на сайте Music Radar в 2009 году Джеймс Хэтфилд признался, что гитарист Джонни Рамоун оказал на него большое влияние, когда гитарист Металлика учился сочинять гитарные рифы, которые со временем станут его фирменной техникой. «Мои боги ритма — это Тони Айоми, Рудольф Шенкер и Малкольм Янг. Эти ребята держат четкий ритм. Мисфитс тоже, и даже Рамоун сберут своей простотой. Они играют медиатором вниз». Посмотри любое видео с Джонни Рамоуном, и можно охренеть. Now I Wanna Sniff Some Glue. Джон Уильям Каммингс, Томас Эрдоли, Джеффри Рос Хайман, Дуглас Глен Колвин. И снова музыканты не пытались оправдать невошедшие песни, которые оказываются на сборниках или вторых сторонах синглов. Они искренне объяснили в аннотации к синглу Saint Anger, почему эти кавер-версии, записанные в спешке, появились на альбоме. Лейбл всегда требует вторые стороны синглов. Из-за каких-то мудатских правил британских хит-парадов каждой версии требуется уникальная вторая сторона, а у нас, похоже, их более чем достаточно. Эта жемчужина осталась с сессией Рамонс, и поскольку больше у нас на примете ничего не было, пришлось сдаться. Иногда надо наступить на горло своей гордыни ради контракта. Ну, в общем, вы поняли. Фанаты полностью поддержали ситуацию, но было бы проще не выпускать сингл saint Энгер» в таком количестве форматов. CD-сингл-версия 1, CD-сингл-версия 2, сингл-CD-сингл-бокс-сет от списка «Голова кругом». С единственной целью — как можно скорее заработать столько денег, сколько возможно. Креттин Хоп, Джон Уильям Каммингс, Томас Эрдали, Джеффри Рос Хайман, Дуглас Гленн Колвин. Весьма посредственная, если говорить о качестве звука, песни песня Хоп, тем не менее показывает, насколько группа наслаждается снова играть вместе. Вокал временами нерешительный, но приятно видеть, что Металлика воссоединилась, и это важнее, чем само исполнение, которое чествует панковский дух Рамоунс. Джо Берлинджер и Брюс Синовски столкнулись с реальной дилеммой, когда редактировали свой документальный фильм «Some Kind of Monster». Им пришлось удалить некоторые кадры, чтобы сократить длину фильма, и прибегнуть к хитростям, чтобы включить сцену, в которой музыканты узнают о смерти Диди Рамоуна, не показывая сессии и записи для каверов «Рамоунс». Это было непростым решением для нас. Порезать сессию «Рамоунс» означало, что мы не будем включать в фильм упоминания о «Рамоунс». То есть мы не включали в фильм события того странного дня, когда Металлика, едва собравшись вместе, обсуждала, какой из кавер-версий «Рамоунс» должен появиться на трибют-альбоме. «We're a Happy Family» — Джон Уильям Каммингс, Томас Эрдали, Джеффри Рос Хайман, Дуглас Глен Колвин. Более похожая на демо, чем на реальную песню, «We're a Happy Family» заслужила бы место на легендарном сборнике 1987 года, как объяснила группа на заднике сингла Saint Anger. Эта песня получилась очень жесткой и недоработанной. На самом деле, мы думаем добавить ее под вывеской «Garbage Days Revisited». Но у вас есть шанс услышать, как мы звучим, когда только начинаем работать в студии над новым альбомом. Мы валяем дурака и играем несколько каверов, чтобы немного разогреться. Эта песня совершенно ясно показывает, что подготовка занимает приличное количество времени. Обратите внимание на отсылку «Gunson Roses» в конце дубля когда Ларс Ульрих начинает играть известное вступление из «You Could Be Mine» с альбома «Use Your Illusion 2» одной из песен в фильме «Терминатор 2. Судный день» 1991 года режиссера Джеймса Кэмерона.